Даже напитки, казалось, не побудили пирующих нарушить чин и порядок. Напитков было много и самых разных. Меньше всего вина, которая подавалась только особо почетным гостям, в чье число вновь оказался включен Саймон Гловер. В самом деле вино и два пшеничных хлебца были единственным знаком внимания, оказанным во время пира чужеземцу. Но Нейл Бушаллох, ревнуя о славе гельского гостеприимства, не приминул поговорить о них как о высоком отличии. Самогонные водки, которые в горной стране сейчас повсеместно в ходу, были тогда сравнительно малоизвестны. Асквибо пускалась по кругу в малом количестве и сильно отдавала настоем шафрана и других трав, напоминая больше лечебное питье, чем праздничный напиток. Подавались кое-кому сидр и брага, основу же составлял эль, для того и сваренный в огромном количестве, и он ходил в круговую без ограничения. Однако и его пили с умеренностью, не очень-то знакомой в наши дни жителям горной страны. Только когда все насытились, Был провозглашён первый тост — в Впоминание покойного вождя. И тогда прошел по рядам Тихий ропот словословия, Между тем, как монахи, Они лишь одни, Затянули хором Реквием Этерном Дона «Даруй вечный покой!» Воцарилась странная тишина, Словно все ожидали чего-то необычного, Когда встал Эхин Со смелой и мужественной хотя и скромной грацией, и, заняв пустовавшее место на троне, твердо и с достоинством проговорил. «На этот трон и на наследие моего отца я предъявляю право свое. Благослови же меня, Бог и святой бар «Как будешь ты править детьми твоего отца?» сказал седой старик дядя покойного. Я буду защищать их мечом моего отца и справедливо судить под отчим знаменем. Старик, дрожащий рукой, вынул из ножен тяжелый меч и, держа его за лезвие, протянул рукоятью вперед молодому вождю. В то же время Торквилл из Дубровы развернул родовую хоруквь и несколько раз взмахнул ею над головой Эхина который с удивительной ловкостью и грацией заиграл огромным мечом, как бы защищая Харуквь. Гости шумными возгласами выражали приверженность своему патриархальному вождю, притязавшему на их признание, и не было здесь никого, кто, видя перед собою изящного и ловкого юношу, склонен был бы вспомнить связанные с ним зловещее пророчество.